Удержать восемь покрытых измарафелькиных банок пива в руках, в то же время не позволив им коснуться распаленного головы живота, задачка не для слабонервных. Андрей миновал холл, балансируя на грани холла, и споткнулся при ходе в бассейн. Банки посыпались на капельных полных крохотом артиллерийских снарядов. Вот ведь знал, идиот, чем кончится, опустошая черта в холодильник. Знал, а все равно греб. Андрей нагнулся за ближайшей шестянкой, недолго думая над купорем. Банка рассерженно зашипела. Первая встреча с упакованными в банки напитками, колой и фантой состоялась у Бандоры в Венгрии. В те славные времена большая часть советского народа, та, что с закрытым партийным распределителем никакого касательства не имела. Подобную роскошь могла увидеть разве что на экране кинотеатра. На пасе те же тупичках опадочным пилют, по понятным причинам. велошка долго зату. Первый глоток оказался обжигающим, гденое пиво сквапств туже в горла. Покатилось ниспо пищевод, и я призамер, наслаждаясь этим ощущением. Когда пиво оказалось в желудке, в Андрию дабытворно клякнул, совершенно неожиданно для себя вспомнил друга юности Игоря Войта. Игорь в своё время смеха ради составил целый список всевозможных жизпейских радостей. В том, перечень ледяного пива в жару занимала почетное место между горячим «Кот с мороза» и «Водкой, когда душа просит». Впрочем, свободный сортир в случае приступа срачки в рейтинге Байкер котировался много выше, чем Бандора не спорил тогда и не стал бы спорить сейчас. Из глубины дома тихонько бы был Барасюк. Он низко осел следом на банки, разлетевшиеся по всему полу, с тоской думая о возможных повозделях, полученных дорогой испанской плиты. Тяжело вдыхая и выдыхая всеми тремя оборотами, хозяин сауны проследовал мимо Андрея и ещё в прихожей. Мандура смущённо развёл руками и мол виноват, взял помостошковую банку и принялся за сбор оставшихся семян. Он тянулся за последней закатившиеся под дверь душевой кабины, когда во дворе то что завопила сигнализация. Ты же просто соштил же, понял, Андрей. Эдик, блин, поживил бы ты своих престарелых родителей, а, Я... протасався, крошона, потряс головой. Лучше сын дебил, чем вообще никакого. Если тебе и не дала какая-нибудь девчонка вчера, это ещё натуре не повод, чтобы ханить и шить в животе с ледяным пивом порить. и сопраттаса выражало не пятенное чувство. "О таза, хоть ты и не скажи, красиво, конечно, блин, придумала, пневмонеска, пытаться сразу выдать грамотный чё". Арнескливо улыбнулся. "Тео пиво для тети". Тета заказал померт. "Со мной не выгорит ни хрена". Протаса постучал по голове. "У меня щётка в аптеке тусуется. У ней антибиотиков завалов". Саня, армеец повернулся к Атасову, нетерпеливо махнул в олень, чтобы заткнулся наконец. Саня, я полагаю, дружище, что тебе самое время рассказать, что это за парень. Армеец кинул в сторону прихожей. И какого ччета мы с ним носимся, будто он сын Сары Конно, а мы трое кребаных терминаторов. Ну он что, грех молодости Олега Петровича. Вот что Атасов вернулся к друзьям. горели каменки, наводили на мысли о столеварах. Так в песне поется. Крепче, чем жену-старушку, я люблю свою пчушку. И роднее родного брата мне двенадцать тонн проката. Вот что, повторил Атасов, и запнулся, потому что в дворе свыло сиренок. О, типа, Валера, кажись, твой джип потрошат. Протасов-то схватился на ночь. Ё-моё, точно! Ты ж мой патруль разрываешься! «Поносюк!» – Думаю, он закашлялся. Голосовые связки в накаленной до одыре атмосфере дали сбой. «Поносюк!» – свистящий щепот. «А ну иди, глянь, что там с машиной!» «Он тебя не-не-не-не-не-не-не услышит!» Проктасов плюнул и шагнул к выходу. Уже с порога он бросил через плечо. Актасов плюнул. «Что за беспредел в этом трубном городе творится?» Третью за полгода медведу выдирают из кишка. Это под контролем Маруйоны. Он купил варелкунду. Окна холла выходят на задний двор, бассейн и палио, и чего вообще не имеет. Василий Васильевич за всеми ню по коридору провели, увчат однос про бандитов, прохлаждающихся в сауне на доромя. А ты поесть не ещё и ведь деходы бадский охраняет с этими словами, бадсюка подтянулся к столу. Лично он полагал, что виною всему ветер. Или машина какая проехала, нахватали поистине джипов, натолкали в них сирен. А то, что иной пожилой человек после таких воплей до утра глаз не сомкнет, кому из них интересно? В следующую секунду Банасюк валялся на полу, обеими руками схватившись за голову. Из разбитого лба хлистала кровь. А вас спаси, что ж на ара. Ой, не убивайте меня поистине, только не убивайте. Четыре пары его ног перескочили через его, что ставшее метаворе на тело, наступив несчастного банщика не менее пяти раз. Суки, всё стоять, совалё! крикнул чёрный свитер. Он пули проскочил через холл. Здесь никого не было. Вылетел в комнату господина и форсировал его форсировал паратафа. Бальнера отменил будто из самой кромки воды. Так к он не тем пошлomeка и почти такой же неподвижный. Медстопротасов выражал полнейшее изумление, а то даже и патику. Его короткое гетёвое шнухо забежал за спины чёрного свитера Теверк. Полакенца, небрежно повязанного на бёдрах, скользнуло на испанский пол. До Валерий этого не заметил. Ты пайс, сука, чь! Лёха уткнул орные стволы, обрезав лосатую грудь Протасова. Ты пайс, сука, Бортасов словно анимет. Его мост, будто заезженный в музыкальном автомате пластину, заклинило одной нехитрой мыслью. — Ё-моё, вот это в натуре попарился в банке! Ох и попал я! Попал, попал, попал! — Лысый! — гартнул чёрный свитер. — Лысый, твою мать! Ну-ка тащи сюда жирную старую гниду! Лысый! крылся в холле, но вскоре появился Кать, волоча за собой почти бездыханного баносюка. В руках лысова Васьпай -вась смотрел себе шкуп с картошкой. Судя по быстроте, с которой тело баносюка скользило по кафелю до букполу, несер обладал рёктой и модерной силой. Баносюк тихо верещал, закрывал голову руками. Что, свинята уста жопа? Нагнулся к нему черный свитер. «Жить хочешь?» Не дожидаясь ответа, ударил Бонасюка в лицо. «Где хоть все ты с трахалками, сука?» Пока черный свитер проводил бесхитростный допрос, Вась-вася в лучших традициях киста. Тернер проскользнул вдоль бассейна и достиг двери в париллу. «Шлуха, где шлуха?» — ухо у него в голове. А нетерпением Тернер не громко поставил. А впереди его ожидали лишь разочарование, боль, смерть. Место, жавшихся к зданию углу, насмех перепуганной топьки. Ох, и нравилось тенору вызывать трепет, и вот встретила левая нога Аттасова с неимоверной силой подлетевшего тенора в пах. К такому обороту событий он оказался не готов. Используя жалобно цавывающего тенора в качестве живого щита, Аттасов принёс из парилки. Чёрнец и там оказался на высоте. Он среагировал мгновенно. выпустил в подтасова четыре пули. целики, кисятку, тетеру между лопаток. Слесть четыре чего тот из незавидного положения шивого щита перешёл в совершенно безнадёжный твёрдо над пасином растового сиза облако порохового дыма. Лёха спустил оба прищека своего двуствольного обреза. Раздался сухой треск крышка с тоской подумал вратас В животе у него возникла пустота, руки и ноги отнялись. «Вот в натуре грохнули меня! Спасибо, хоть не больно!» Он скосил глаза на свою голую грудь. Вместо ожидаемых, выражаясь бездушным медицинским сленгом и совместимых с жизнью повреждений, или, проще говоря, черно-красной дыры с обгорелыми краями, откуда торчит крошево бебер, он обнаружил два соска под густой шерстью И мышцы, мышцы, еще раз мышцы. Все как всегда. Протасов недоуменно раздинул рот, поднял голову и уставил в оба ствола. «Осичка, сука!» – разочарованно выругался Леха. Это были его последние слова. Валерий взрывел, как медведь шатун. Лежал Леху в объятиях. Леха клещом цепился в обрез. Протасов оступился, и оба полетели в бассейн, обдав всех водопадом в рысь. поспользовавшись столь неожиданным изменением оперативной Боносёк, в оперативной обстановке, Банасёв на пластонский пополз прихоже. На ровках проявленная во вспласке по прики заплывшему живым, кинул втянул над спортивный разряд. Армиев, выскочивший за отсадовый спаёк, кивчок матери дела, на прицель. Костюма Дабашов этику не хуже против, кинулся с исходного пистолета Тенера. на фудже папальта скручител удар ушёл, а немец потерял равновесие и ратинулся на полу, сильно ударившись головой о мраморный выступ бардьёра. Атасов, подтолкнув безстеханное тело несостоявшегося оперенного пирца, прыгнул в чёрном свете и ловко выбил у того револьвер. На канв, вписав широкую дугу над его пахией, депортасов люха слились как два крокодила. Чёрный в свитере предпринял неудачную попытку выхватить нож с капидным лесным, но тот заскользнул в предательски узком кармане. Тесные карманы к селесовой питат джинца. Чёрный в свитере потерял драгоценные секунды, за что был немедленно наказан атасом, не оставив противнику ни единого шанса. Атас выдал великолепный сервис из десяти сокрушительных ударов. Атасовы поражали корпус черного свитера с методичной точностью артиллерийской батареи, пристрелявшейся по главредному зону. Витер, дергаясь при каждом ударе, дотелся к борьбе, но не падал. Вопрос о том, держал ли он удар не хуже Мухаммада Али, либо просто был под загазком, качанным героином, так и остался открытым. Атасов вдвоем усилия, а вот как по черному свитеру...